Глава 6. С моего последнего появления минуло несколько лунных циклов. Мгновение для богов, за которое произошли разительные изменения. Дарий не терял времени. Ему удалось не только собрать свою армию повстанцев, но и заручиться поддержкой других лордов. Возле замка он разбил военный лагерь. Даже ночью его освещали большие костры и обходила стража. Кто-то из них, увидев огромного зверя, закричал. «Волк! Звездный волк! Первый бог!» Они знали и ждали меня. Под лагерем сияла паутина из нитей жизни. Она трепетала в нетерпении, отдаваясь толчками в лапах. Ветер доносил запахи горящего дерева и свободы. Этот мир был моим, настоящим и живым. Я не мог позволить ему умереть. Золотая волна блеснула в лунном свете. «Наим!» Радостный возглас Маэль приятно зазвучал в голове. Она бежала мне навстречу, спотыкаясь о камне, и тёплая волна согрела моё звериное сердце, которое стучало слишком часто. Наша нить светилась ярче остальных, связывала нас, где бы мы ни находились. Маэль вжалась лицом в мех, привычно запуская в него пальцы. — Ты вернулся? Надолго? — Великий бог теперь с собой ветки таскает. Конечно же, позади Маэль шёл Дарий. Он выглядел увереннее, чем в последнюю нашу встречу. Подбородок чуть вздёрнут, зелёные глаза сверкали опасным огнём, растрёпанные волосы были забраны в аккуратный хвост. Изношенная одежда сменилась новой, более сложной и красивой. Наверное, такую носили люди, имеющие власть и влияние на земле. Для меня ткань оставалась тканью и не имела никакой ценности. Слабая душа не станет сверкать ярче в дорогой одежде. А вот сильное даже в лоскутах будет манить и вести за собой. На Маэль тоже было надето новое платье, цвета листвы старого каменного дуба, расшитая серебристыми нитями. Но вот копну непослушных волос знакомо трепал ветер. Хоть что-то не поменялось в этом непостоянном мире. Я аккуратно передал отросток древа жизни Маэль, освобождая пасть. «А ты не бросаешься словами просто так, человек». Дарий обвел взглядом лагерь и людей, заинтересованно выглядывающих из палаток, но не решающихся подойти ближе. Его лицо приобрело обеспокоенное выражение. «Не хотелось мне этого говорить, но я ждал тебя, первый бог». Как и сказали братья, земля начала очищаться. Дарий, отдав распоряжение страже предупредить лордов замка, повел нас в противоположном направлении через густую рощу. «Почему ты всегда приходишь из леса и ночью?» Ему приходилось продираться сквозь заросли, в то время как передо мной кусты и деревья будто расступались. И это злило Дарья. Маэль шла рядом, осторожно прижимая к груди ветвь древа, аккуратно завернутую в накидку, которую она стянула с Дарья. «Разве Бог не должен появляться вместе с первыми лучами солнца?» «Здесь нет ничего особенного, человек. Ночью легче найти нужные тропы. А лес – это средоточие всего живого». «Не очень-то вы его цените!» Дарья ловко увернулся от очередной ветки и вывел нас к тому, что раньше тоже было частью леса. «Бог же прекрасно видит в темноте!» От почвы исходил затхлый, гнилостный запах. Я подошел ближе к границе, которая разделяла живую землю и мертвую. Деревья иссохлись и скрючились, напоминая когтистых чудовищ. Под лапами совсем не ощущались земные токи, Они оторвались от нитей жизни, и будто дохлые черви медленно тянулись к плодородной почве. Оно появилось внезапно и быстро расползается. Я вспомнил твои слова про заразу, и мы стали сжигать тела. Но так нам удалось лишь замедлить распространение этого. Что это? Дарий, нахмурившись, смотрел на меня, ожидая ответа. Я не мог сказать ему, что боги решили избавиться от всех людей, потому что они не оправдали наших ожиданий а земля неразрывно связана с колодцем мироздания и таким образом очищает себя от заразы. Даже для меня такой ответ звучал жестоко и порождал ненависть. «Гниль! Земля погибает! Впредь все тела придавайте огню, без исключений!» Маэль крепче прижала ветвь к груди. Стоило как можно быстрее найти источник гнили. Я запустил когти в землю, сливаясь с паутиной из светящихся нитей. Они огибали пораженные участки, уводя меня вдаль, пока не наткнулись на кишащую чернотой обширную яму. В ней копошились черви, облепляя сотни серых душ. Еще никогда раньше я не видел, чтобы души были заперты в телах и не могли освободиться. В них не светились нити жизни. Души не могли упокоиться, потому что застряли в клетках из плоти и костей. Их обгладывали склизкие черви и распространяли заразу дальше. Это не очищение. Ад. «Человек, что там?» Я указал мордой в нужном направлении. Дарьев вгляделся в ночную тьму. «Откуда ты?» Он тряхнул головой, как будто хотел сбросить с себя мрачное наваждение. «Лес. Но если идти несколько дней, то там новые правители строят замок. Именно на него мы и должны напасть, пока они его не достроили». «Там что-то еще». То, что послужило истоком. «Рабы!» Голос Маэль звучал непривычно глухо. «Их тела скидывают в болото». И он рассказывал, как подслушал разговор тех людей, которые собирали рабов. «Болото. Даже не земля. Но Саим сказал, что древо жизни вырастет везде. Главное — добраться до нужного места. Конечно, можно попробовать посадить его здесь, но у меня не было уверенности, что это подействует». «Ты сказал, что хочешь напасть на замок. Когда?» «Ждем подкрепления и выдвигаемся. Оно должно подойти через день-два». Дарий задумчиво смотрел на скрюченные деревья. «Слишком долго. Мерзкие черви уже ползут к плодородной почве. Если промедлить, то одной ветки может не хватить, и все будет напрасно. А вернуться назад я не мог. При этом мне требовалась помощь. Древо в небесном саду растили Саим и Лаим вместе». Сейчас же предстояло сделать все самому, да еще и в волчьем обличии, без полноценной божественной мощи. Посадить ветвь, направить жизненные нити, переплести их и влить силу. При этом требовались полная сосредоточенность и время. Никто не должен вмешиваться. Маэль могла бы помочь мне. Мы связаны даром, и в ее руках ветвь не потеряет силы. Но вот с остальным справиться мог только Бог. «А если я помогу тебе, человек?» Мы выдвинемся с рассветом. Великий Бог предлагает свою помощь? Это шутка? Можешь считать, что я оказываю услугу Маэль и хочу, чтобы она осталась жива. И ты поможешь? Как в тот раз? Он сложил руки на груди, демонстрируя свое недоверие ко мне. Я больше не стану убивать людей, но на время вывести их из боя могу. Это рискованно, но если сам Бог решил нам помочь... Маэля обеспокоенно мяла края накидки, которая обернула ветвь. «А как же твой облик? Это уже не так важно. Я буду тянуть до последнего, и только после того, как посажу древо жизни и помогу Дарию освободить людей, вернусь к братьям, и неважно, поймут они меня или нет. Но Маэль и этот мир продолжат жить, а не, не ошибка богов, которую следовало исправить». Мы вернулись в лагерь. И Дарий сразу отправился в замок договариваться с лордами. Люди собрались в кучки и увлеченно разглядывали меня, как какую-то диковинку. Такое внимание досаждало, и я отошел к лесу, подальше от света костров и любопытных глаз. Маэль осталась рядом со мной. Мы устроились на мерзлой земле, и она прижалась к моему боку. «Веточка, как живая, словно у нее бьется сердце!» Маэль осторожно прикасалась к ней кончиками пальцев. «Это ветвь с древа жизни, которая растет в небесном саду братьев. Нам нужно посадить ее в том болоте, и тогда я смогу помочь земле исцелиться». Глаза Маэль блеснули, и она еще бережнее пристроила сверток на коленях, хотя ветвь не могла погибнуть так легко. Ей были не страшны ветра, холод и зной. Из маленького отростка должен вырасти хранитель исполин – вечное древо. «Как твой брат?» С ним все хорошо, остались только шрамы. И он сильный, конечно, не как Дарий. Улыбка на ее лице вышла безрадостной. «Наим, я беспокоюсь. Ветвь, твоя неожиданная помощь, это же...» Она не была глупой, смертной и понимала все невысказанные мной слова. «Уже не важно. У каждого бога свой путь. Мой связан с землей. Быть творцом можно по-разному». Маэль сильнее прижалась ко мне. Я чувствовал её тёплое дыхание на шерсти. Пока мы ждали в безмолвном блаженстве, лагерь стала жевать. Округа наполнилась звоном металла и голосами. Они готовились. Дарий умел держать слово. «Нам пора». Я тяжело поднялся на лапы. Наше появление в лагере пришлось как нельзя кстати. Дарий что-то упорно доказывал двум мужчинам в богатой одежде и тёплых накидках. Их вид разительно отличался ото всех, демонстрируя превосходство. Мое присутствие заставило их замолчать. «Что-то не так, человек!» — недовольно прорычал я. «Так вы и правда древний бог?» Мужчина с длинной редкой бородой первым подал голос. «Лорд Тарис, не считаете же вы, что исполинский зверь с несколькими хвостами окажется простым волком?» Дарий ухмыльнулся, но в нем ощущалось сдерживаемое раздражение — от необходимости объяснять им очевидные вещи». Лорд дернулся, пытаясь не то преклонить колени, не то просто поклониться, но в итоге оставил попытки и лишь удостоил меня почтительным кивком. Противные людишки, не вызывающие ни капли уважения. Неужели все правители мира выглядели так? Теперь поведение Дарья злило меньше. Его прямота даже была приятна. «Не поймите меня превратно, первый бог, но таким слухам очень сложно поверить, Лорд Тарис откашлялся. «Я прикажу войскам двинуться сразу за вами. Если с нами бог, то это вселяет надежду. Может, вы и вдвоем бы справились?» Лорд хохотнул, а Дарий в ответ натянуто улыбнулся. Он точно не сказал, что этот самый древний бог не намерен убивать людей. Что же, его выбор. Я окинул взглядом лагерь. Люди надевали снаряжение и крепили оружие к поясам. Послышалось ржание лошадей. Дарий тоже стоял в доспехах с причудливым гербом на нагруднике в виде дерева. «Тебе нужно собраться», — обратился я к Маэль. Лорд Тарис и несколько стоящих рядом воинов рассмеялись. "Девам не место на войне, уважаемый первый бог». «Души не имеют пола, и, насколько мне известно, этот человек», — я указал мордой на Дария, — «научил ее сражаться». Дарий тяжело вздохнул под неодобрительными взглядами остальных. «Как же безрассудно с вашей стороны, лорд Кимбл, обучать деву такому опасному занятию? Слава небесам, что ваш отец не дожил до такого позора!» Лорд Тарис неодобрительно качал головой. «Что вы? Я всего лишь показал ей, как себя защитить в случае опасности, не более. Не подумайте, я полностью разделяю ваше мнение, лорды. Женщина не должна держать меч». Их долгие разговоры начинали меня раздражать, из-за них мы упускали драгоценное время. Но больше всего мне не нравилось, что Маэль не могла даже возразить им. Знали бы эти слабые людишки, что я здесь только благодаря ей, то стали бы почитать Маэль как земную богиню. «Мне нет дела до ваших предрассудков, она пойдет со мной, это слово Бога». Дарья развел руками но я видел, как он старательно прячет довольную ухмылку. Хитрец знал прекрасно, что никто не пойдет против моего слова. Но почему же сейчас Дарий тоже не хотел оставлять Маэль в безопасности стен замка? Вы все слышали, лорд Тарис. Я не могу пойти против воли древнего бога. Твой отец не простит меня, Дарий. Лорд с опаской посмотрел на меня, и я для убедительности обнажил клыки, хотя мог бы просто оборвать его жизнь у всех на глазах. Иногда звериная сущность преобладала и нетерпеливо требовала свое. У нас даже доспехов на нее не найдется. И платье. О, небеса! Медок, друг мой, может, вы что-то скажете? Второй грузный мужчина, хранивший молчание все это время, равнодушно пожал плечами. Поручите это командующему Хейнсу. Этот вояка точно что-нибудь подберет. Вы слишком много внимания уделяете традициям. Может, мы еще на всех наденем парадную форму? «Это война, Тарис. Если Бог сказал идти, значит, пойдем. А если сказал взять с собой девицу, значит, возьмем. Или потом лично вы будете отвечать за то, что «не дай небеса, мы проиграем из-за наших предрассудков». «Побойтесь богов, Тарис». Он окинул меня взглядом, в котором читалось уважение. «По крайней мере, одного бога точно стоило бы нам всем побояться». «Что вы несете, друг мой? Боги никогда не смогут проиграть людям, а первые из них на нашей стороне!» Лорд Тарис набрал побольше воздуха, но внезапно резко выдохнул и сдался. «Будь по-вашему. Прошу, Маэль, следуйте за нами». Лорд Мэддок поклонился мне в пояс и приглашающим жестом указал Маэль в сторону замка. Она, прикусила губу и, прижав сверток к груди, решительно последовала за мужчинами. Мы остались стоять вдвоем с дарием среди кипящего жизнью лагеря. Никто даже не пытался подойти к нам, опасаясь потревожить Бога. И он тоже идет с нами? Ты даже помнишь, как его зовут? Или только меня удостоил чести называть человеком? Я фыркнул и отвернул морду, а Дарьи рассмеялся. И он кто угодно, но не воин. Маэль намного способнее его. Она быстро все схватывает и уже достойно обращается с мечом. Но я тоже не хочу, чтобы она шла с нами. Тогда почему согласился? Если я умру там, то не знаю, что ждет ее здесь. Кому нужна сирота с братом, да еще и не из знатного рода? Ты же видел их. Напыщенные лорды, которые распоряжаются чужими жизнями, как хотят. Простолюдины для них не ценнее котят, что принесла уличная кошка. Если пожелают, оставят или утопят. Неважно, родятся еще. А вот ты точно защитишь ее любой ценой. «Тебе, Бог, я могу доверить, Маэль». Дарий не врал. В его словах не было ни нотки фальши. Все исходило от сердца. Мы словно стали хранителями, Маэль. Я — ее души, а он — земного сосуда. Вот только меня ждала вечность с ней, а его лишь краткий миг человеческой жизни. Поход жутко утомлял. Конница шла во главе со мной и Дарием, а потом — пешее войско. Я чувствовал через нити, как от людей исходит безумная надежда, и это не могло не беспокоить. Хорошо, что мое присутствие придавало им уверенности, но они слишком надеялись на божественное чудо, обрекая себя на возможную смерть. Маэль положила руку мне на холку, успокаивая. Для нее все же нашлась кольчуга и короткий меч, а платье заменили очень длинной рубашкой, из-под которой виднелись штаны. Даже волосы она забрала в хвост и спрятала под плащ, чтобы не мешались. Ветвь была надежно защищена доспехами, но все равно Маэль из раза в раз проверяла, все ли с ней в порядке. По моим меркам путь предстоял долгий, и Дарий предлагал ей сесть на лошадь, но она упорно качала головой, вытирала пот рукавом и шла вперед. «Тебе стоит принять предложение, Дария», — не выдержал я после очередного отказа, Маэль. «Все хорошо», — «У меня крепкие ноги», — она ободряюще улыбнулась. «Которые скоро устанут и потом покроются мозолями от долгой ходьбы в непривычной обуви», — добавил я про себя. «Если ты истощишь тело, то не сможешь помочь. Не хочешь ехать верхом на лошади. А как насчет Бога?» Под удивленными глазами Дария и воинов я опустился на передние лапы, подставляя Маэль свою спину. «Отказываешь Богу, душа?» Недовольно рыкнул я, но на самом деле ситуация меня забавляла. Человек, который оседлает бога, Сэйэм пришел бы в ужас только от одной мысли, хотя Дарье я мог загрызть даже за простую попытку проделать что-то подобное. Моэль ничего не оставалось, кроме как краснее под взглядами солдат забраться на меня, осторожно придерживаясь за шею. Я довольно фыркнул, чувствуя раздражение, исходящее от Дария, и невольное восхищение остальных. Человеческие законы были во многом глупы. И если люди станут уважать Маэль лишь за то, что звездный волк позволил ей ехать верхом на себе, то пусть будет так. Весь наш путь не представлял ничего примечательного. Привалы, перерыв на отдых и еду, снова дорога. В отличие от людей, Бог не мог чувствовать усталость, но мои силы тратились на другое. Прошли сутки с момента сошествия Бога на Има на землю. И облик волка удерживать было все сложнее. Я чувствовал, как он рвется обратно к брату. Непрерывная пульсация и необходимость контролировать его сводили с ума. Но мне нужно было продержаться еще пару дней и закончить начатое. Но чем ближе становилась цель, тем хуже складывались обстоятельства. Не только люди глупо и наивно рассчитывали на мою силу, но и я сам переоценил возможности Бога на земле. Битва началась неожиданно когда мы пересекали равнину и оказались окружены высокими деревьями с одной стороны и гористой местностью с другой. В наше войско полетели стрелы и копья, хотя до замка было еще далеко, и разведчики донесли, что путь свободен. Я был так занят попытками удержать облик волка, что перестал проверять нити жизней, полностью доверившись Дарию. Самая непозволительная ошибка из всех возможных для Бога — слепо следовать за человеком. Мне казалось, что все пройдет так же гладко, как и в прошлый раз у подножия горы. Но противников не волновало, стоит перед ними бог или исполинский зверь. Они давно утратили веру. Их души лишь тускло светились и больше не принадлежали богам, самонадеянные человечишки. Маэль крепче вцепилась в волчью шею. От нее исходили волны тревоги, но не страха. «Прижмись ко мне сильнее и пригни голову». «Поднять щиты! Построение черепаха!» — проорал Дарий. Вокруг нас быстро образовалась стена из щитов. И все равно сквозь бреши пролетали стрелы, впиваясь в тела. Нам было необходимо продвигаться вперед, чтобы уйти с открытого места. Но стрелы и копья сыпались непрекращающимся смертоносным дождем. Высокие деревья и горы оказались выгодным укрытием для вражеской засады. «Сделай уже что-нибудь на им!» Дарий удерживал щит, из которого торчали древки стрел. На мгновение я отпустил контроль над обликом зверя и потянулся к нитям жизни, которые находились вдалеке от нас. Мне требовалось сосредоточиться, чтобы точно отделить души нападающих от других. Но такой роскоши, как время, у меня не было. «Наим, боги тебя дери, мы все сдохнем здесь!» Человечешка был прав». И я, зарыча, вдернул на себя все нити, обрывая жизни. Дождь из стрел иссяк. Тело волка трясло. В следующий раз контролировать ипостась станет еще тяжелее, а мы даже не добрались до замка. «Вперед!» — скомандовал Дарий. «Не останавливаемся и держим щиты на готове. Они ждали нас». «Умерших надо предать огню», — прохрипел я. «После битвы так и сделаем», — он быстро окинул взглядом Маэль. «Не за дело?» «Я не дам ее ранить, человечишка!» Звериная сущность все еще пыталась взять надо мной верх, разжигая желание разорвать всех в клочья. Все произошло так стремительно, что не оставило возможности действовать обдуманно. Враги знали о нашем нападении. Я рассчитывал, что смогу задержать их, но мои надежды не оправдались. Все нити жизни перемешались между собой. Чувствительные уши закладывало от криков и звона мечей, а нос наполнил запах крови и пота. Дарий обнажил внушительный меч с зазубренным лезвием. Он успел спешиться и броситься вперед за мгновение до того, как копье пронзило круп его лошади. Воины с криками ринулись следом за нами. Их ждала верная смерть. Нас было слишком мало. Все надеялись на всемогущего бога, который из-за собственной гордыни не убивать, не вмешиваться, обрекал их на гибель. Жажда крови и расправы туманили разум и разжигали звериную кровь. Мне хотелось безжалостно растерзать их. Рассудок проигрывал, уступая место первобытному гневу. Перед моим взором стоял Дарий, уверенно разящий всех на своем пути. Его душа горела ярким пламенем. Я попытался совладать с собой и разделить нити, чтобы оборвать жизнь только врагов. Но внезапно острая боль пронзила переднюю лапу. Ее зацепило брошенное копье, разорвав кожу. От неожиданности я резко попятился, встряхнувшись всем телом, и почувствовал, как что-то со спины упало на землю. Небеса! Поддавшись звериным инстинктам, я забыл о Маэль, но, не давая шанса обернуться, на меня напал один из противников. Его нить очень явно ощущалась под лапами, и я, не задумываясь, оборвал ее. Еще с десяток человек с красными повязками на руках обратили на нас свое внимание. Как же безрассудно было брать с собой Маэль. Осознание того, что сейчас сможет справиться совсем только зверь, стало решающим. Волчья сущность захлестнула мое сознание, оставляя место лишь для первородных инстинктов. Над полем битвы одновременно разнеслись боевой клич Дария и звериный рык звездного волка. Я двигался, повинуясь только звериному чутью. Убивал, ломал кости, вгрызался в жалкие тела, отшвыривая их, и не было им конца. Жажда крови и расправы горела в крови. Краем сознания я чувствовал, как тело зверя ранят, но боль лишь придавала ярости и сил. Земля содрогалась под моими лапами. Не бог, а сама смерть неистовой бурей неслась вперед, карая недостойных. «Дарий!» Истошный крик болью застучал в голове. Моя нить тонко зазвенела. К Маэль, обнажив меч, приближался чужак. Почему она ничего не делала? Не защищалась? Даже немного вернув контроль над сознанием, я плохо ощущал нити, которые сейчас запутались и свернулись в один огромный клубок. Времени думать не было. и Ипостась волка мешала мне использовать всю божественную силу. Оставалось лишь полагаться на зверя. В мгновение я оказался рядом и разорвал противника до того, как он успел убить ее. «Держись рядом!» Но Маэль никак не отреагировала на мои слова. Она смотрела глазами, полными ужаса, куда-то в сторону. Я развернулся и сразу понял, почему Маэль звала Дарья. Этот крик предназначался мне. Она молила защитить его. В один прыжок, сотряжший землю, я преодолел разделявшее нас расстояние и оторвал голову человеку, вонзившему кинжал в спину Дарья. От удара он осел на землю, качнулся вперед и оперся на меч. Его ладонь скользнула по лезвию, обогряя клинок кровью хозяина. К металлическому запаху примешался еще один, сладковатый и противный — отрава. На моих глазах жизнь покидала Дарья — а голова разрывалась от воплей Маэль, которая бежала к нам. Я наклонился прямо к его лицу. «Заключи со мной сделку, человек!» С волчьей морды капала кровавая пена. им не смей!» — голос Лаима ударил по ушам. «Молчите! Я долго терпел и слушал ваш высокопарный бред. Вы создали людей и бросили их. Вы закрыли глаза на свои ошибки». «Вам нужен был Творец, но сначала мне придется исправлять то, что вы натворили, братья!» «Брат, ты не сможешь молчать!» Я оглушительно зарычал, отрывая от себя нити, связывающие с Лаимом и Саимом. Боль была невыносимой, будто я отсек себе ногу и руку. «Звучит, как издевка, Бог!» Низкий голос Дарья привел меня в чувство. «Хочешь умереть тут? Прекрасно!» «Заставишь страдать мою душу, и я сам перегрызу тебе глотку. Заключай сделку, по-другому тебе не выжить». Дарий нахмурился и вцепился мне в раненую лапу окровавленными пальцами. Его глаза лихорадочно блестели. «Если я буду жить, то бери все, что тебе надо, первый бог на им, хоть душу, хоть тело. Стань частью меня, о мой бог!» Его кровь и моя, смешиваясь, стекала на камень, лежащий между нами. Я принимаю твою плату, Дарий, сын Кимбала и избранник моей души, да свяжут нас небеса. Он станет твоим братом, хозяином и другом. Он разделит твою боль и твою радость. Вы обретете одно дыхание на двоих, и ты, без сожаления, отдашь за него свою жизнь. Такова наша клятва. Наши нити скручивались, переплетаясь и поглощая друг друга. Это было не так, как Смаэль. Ее нить осторожно примыкала к моей, делясь своей силой и питая. Ее душа ощущалась, как прикосновение ветра, как закатные лучи солнца. Но с Дарием все было иначе. Его эмоции накрыли меня. Боль, злость, воспоминания, все слилось в огромный поток, который превратился в водоворот, утягивая в себя. Мы стали одной жизнью и одним существом. Ипостась волка больше не могла удерживать божественную силу и стала растворяться. Мех опал, когти втянулись. На месте исполинского волка был уже я, бог наим в человеческом обличье. Мои вены на свету отливали золотом, а от тела исходило мерное сияние. Я выглядел больше и сильнее любого человека, в том числе и Дария. Легкая туника, скрепленная на плече золотыми листьями, облегала фигуру, а длинные волосы, подхваченные лишь тонким обручем, волной упали на спину. и ноги коснулись неровной земли. «Я стал человеком и Богом одновременно, и так же ясно ощущал Дарья. Яд больше не угрожал его жизни, а раны исцелялись благодаря нашей связи. Над полем боя воцарилась тишина. Люди вокруг замерли и смотрели на меня с опаской. Боги не отвернулись от вас, и я, первый бог наим, тому доказательство. Кто не сложит оружие и не сдастся, понесет наказание. Мой голос разнесся по всей округе, вплоть до стен замка, вселяя ужас и надежду. Бог! Убить бога! Убить их! Убить бога! Что же, у этих людей нет шанса на исправление. Потухшие души уже обречены и бесполезны. «Вы сделали свой выбор!» Я распростер руки, принимая в свои объятия прекрасный земной мир. Теперь вся сила Бога была мне подвластна, и она приятно согревала тело. Всего лишь миг, и жалкие людишки пали замертво. Огонь охватил их тела, очищая землю от заразы. «Я Наим, Бог этого мира!»